Культ чувственной жизни осуждался достаточно часто и вполне справедливо, ибо люди инстинктивно боятся страстей и ощущений, которые могут оказаться сильнее их и, как мы знаем, свойственны и низшим существам. Но Дуриану Грея указала, что истинная природа этих чувств еще до сих пор не осмысленна.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 Безмерно более страшное, чем так называемое грехопадение, От которого люди в своем неведении стремились спастись. Недаром же природа с великолепной иронией Всегда гнала на харетов в пустыню к диким зверям, Давала святым отшельникам в спутнике жизни Четвероногих обитателей лесов и полей. Но прав был лорд Генри —